«Восемь!» Вдруг она обнаружила себя на скамейке с банкой. «Дает колы в руке!» «Значит, вышла из здания клиники, подошла к киоску, протянула деньги, что-то сказала, ей дали сдачу». «И все это, минуя сознание?» «Стоп! Так можно черти до чего дойти!» Она огляделась. Несколько молоденьких кружевных акаций образовывали скверик». На скамейке напротив девушка из религиозных читала карманный молитвенник, шевеля губами. Солнечный иерусалимский полдень, 3 ноября, вторник. Жизнь в сущности кончена. Да-да, будет, конечно, и 15 и 25 ноября. Не исключено, что будет какой-нибудь 6 апреля, но уже из окна комнаты. Уголок, скажем, неба, если повернуть голову на подушке какие-то мечущиеся мысли, надо звонить куда-то, куда, сообщить кому-то, кому, о чем, что-то важное доделать, что? Что могло быть важнее и окончательнее того, о чем она узнала пять минут назад? И откуда идиотское ощущение, что даже это не конец? А что же? На что ты надеешься? И какие эксперименты собираешься проводить там, на небесных мышах? Кстати, о мышах. Она отыскала в сумке телефонную карточку, на обороте которой был напечатан текст национального гимна. Карточка изрядно попользована. Ничего, на две минуты хватит. Она зашла в ближайшую телефонную будку и набрала номер лаборатории. «Юля, слушай внимательно, я с улицы, и карточка тает». Это было необходимое вступление. Общительную аспирантку Юлю следовало нейтрализовать с первого вздоха. «У меня серия рассчитана на неделю, осталось три дня, а мне необходимо исчезнуть. Молчи, слушай. Я знаю, что ты колоть не сможешь, но упускать нельзя ни в коем случае. Ты попроси Володю с третьего этажа, он знает, он заколет». Это лысые, те, что сидят в блоке «двенадцать».